Он приводит рассказ Томаса Элиота. Я сам в 3-4 милях от Станенджа видел человеческие кости, кое были найдены глубоко в земле, а будучи сложены воедино, имели в длину 13 футов 10 дюймов, 4 м 20 см. И родитель мой взял себе зуб величиною в добрый каштан. Пишу же я сём По ерику находятся люди, которые чего не знают сами, что верить не хотят. Сторонник философии трансцендентализма Эмерсон был готов утверждать, что эти камни снесли в одно место и уложили друг на друга какие-то умнейшие слоны или меладонты. Но только эти почтенные животные должны были знать способ, как высекать хорошо подогнанные друг к другу шипы и гнёзда и обрабатывать поверхность камней. Из перуанского города Ики мне без объяснений прислали газетную вырезку. Ещё один насканский загадочный сосуд с предполагаемым лицом звёздного скитальца, марсианина, космическим кораблём и четырьмя межпланетными ориентирами. Признаюсь, однако, что я лично увидел на нём всего лишь насканское лицо позднего типа стрелу и четыре пятнышка. Бывший метеоролог сообщил мне точные сведения о состоянии видимости на рассвете. Обычно облачный покров, температуру и видимость, связанную с прозрачностью атмосферы, измеряют в определённые часы суток. А потому солнечные восходы с этой точки зрения специально не описываются. А вот почему это письмо было для меня особенно интересным и ценным. Живёт мой корреспондент в 30 км от Таунхенджа и в течение 48 лет наблюдал солнечные восходы в дни солнцестояния и равноденствий. Подлинный рекорд, особенно если учесть, что в день летнего солнцестояния Солнце восходит в 4 часа 30 минут утра. Такие же наблюдения вёл до него его отец, тоже метеоролог, и вместе они описали 281 восход в Хендже, заперятся выше 80 лет. Общий итог таков. Видимость солнечного восхода в день летнего солнцестояния 15 превосходная. Ясное безоблачное небо. 26. Частичное высокие дождевые облака. 14. Плохая, густой туман, еле виден диск. 27. Отсутствует дождь, низкие кучевые облака. Зимнее воссостояние. 26. Превосходное, ясное небо, полосы высококучевых облаков 9 частичная тонкие разорванные облака 18 плохая туман диск виден после восхода 20 отсутствует облака дождь густой туман снег туман весеннее равноденствие 36 превосходное чистое небо высокие кучевые облака 15 плохая туман короткие дожди 8 отсутствует дождь туман низкие облака осеннее равноденствие 48 превосходная ясность высокого давления 11 плохая частично облаках или в тумане 8 отсутствует густые облака, туман. Из этого можно сделать вывод, что солнце было видно в 78% случаев. Поразительно высокий средний процент. А в 125 случаях 45% видимость была превосходной. Мой корреспондент указал на ещё один поразительный факт: шанс увидеть солнечный диск в момент восхода в дни равноденствий был на 20% выше, чем в дни солнцестояния. И зимой погодные условия оказались благоприятнее, чем летом. Для него Стоунхендж был метеорологической станцией. Прогнозы на будущую зиму составлялись в дни осеннего равноденствия.